Для Дун Цичана вещи представляют собой не столько предметы или даже орудия, сколько функции, способ существования. Каждая из них ценна ее соотнесенностью с другими вещами. Так что все сущее в мире образует необозримую сеть связей, внушающую смутную идею непостижимой полноты бытия. Поэтому мудрый не служит вещам, но вещи побуждают его дух устремляться к предельной полноте переживания — Вещи не закобаляют, а, напротив, освобождают его сознание. Практика дау не знает различия между трудом, моральным совершенствованием и праздничной игрой фантазии, между пользой, нравственностью и красотой. Вот почему пышность китайского быта, впрочем, всегда целомудренная, неназойливая, щедрость декоративной отделки предметов домашнего обихода, Даже из самых заурядных так легко и ненасильственно уживались в Китае со знаменитым китайским практицизмом и похвалами скромности. Чувство по китайским представлениям должно учить знанию пределов вещей и, значит, воспитывать изящный вкус и пестовый чистоту духа. Волшебство эмоций ведет к безмятежности чистого созерцания. Великое пробуждение хранится бесконечной чередой сновидений. Установки традиции с их парадоксами наполненной пустоты и безсловесного наставления определили пути развития самосознания культуры в истории Китая. Ими, в частности, держалась идея синкретизма трех учений Китая – конфуцианства, даосизма и буддизма. В средневековом Китае было принято считать, что истина, по сути, едина и только выражается по-разному в разные эпохи и в разных странах. Философема Великой Пустоты позволяла китайским мыслителям утверждать, что разные учения совпадают в своем истоке и, следовательно, едины как раз в том, что разделяет их на уровне словесного выражения. Так Лао Цзи говорил о том, о чем не говорил Конфуций. А позднее приверженцы буддизма заявляли, что все экстравагантные и даже противоречившие исконным китайским представлениям атрибуты их иностранной религии были не свидетельством ее варварского прошлого, а, напротив, лучшим выражением сокровенной мудрости древних, что буддизм существовал в Китае испокон веков, а из Индии в Срединную империю попали только его второстепенные внешние приметы. Со своей стороны конфуцианцы доказывали, что учитель Кун и его ученики воочию явили собой глубинную суть религии Будды. Сходным образом оценивали отношение своей традиции к буддизму и конфуцианству даосы. На этой основе в средневековом Китае сложилось представление о том, что истина пути передается помимо учения, непосредственно от сердца к сердцу. Буддийский монах Дэ в конце XVI века сказал о союзе трех учений так. «В учении есть три основы. Кто не знает летописи весны и осени, не может жить в мире. Кто не постигает Лао Цзы и Джуан Цзы, не может забыть о мире. Кто не знаком с Чань, не может выйти из мира. Если из этих трех не знать чего-то одного, человек будет ущербен. Не знать двух — он будет беспомощен». А если он не знает всех трех, то его и человеком назвать нельзя. В широком же смысле буддизм, проникший в Китай в первые века нашей эры, заставил мыслителей острее осознать основы основ китайской традиции, идеи символического деяния. В школе Чань, самой китаизированной разновидности буддизма, были тщательно разработаны методы достижения, опознания и даже передачи опыта раскрытия единого сердца, обнажающего пустотность всего сущего. «Это сердце — вот Будда», — гласит кредо китайских буддистов. С XII века Китай вступил в эпоху религиозного обновленчества. Одно за другим здесь возникали сектантские движения, которые, наследуя формулы и символику буддийской традиции, в том числе и даже в первую очередь чань буддизма, противопоставляли себя традиционной религии монастырей. При этом новые секты вдохновлялись буквальным пониманием традиционного тезиса о том, что реальность являет себя через образы противоположного. Духовное просветление напрямую было приравнено ими к обыкновенному уму. Разрыв между официальной религией и сикстанским обновленчеством был далеко не единственной острой проблемой Минского Китая. Параллели наблюдаются в обострившемся противостоянии идолопоклонства и иконоборчества, в вопросах культа, официозного реализма и индивидуалистической экспрессивности в изобразительном искусстве, в распространении развратной литературы на фоне усыхания классической словесности дотрюизма. Все это — приметы новой эпохи в истории китайской культуры, эпохи осознания и становления традиции.